Глава восьмая. Члены семьи. Тактика рациональных действий. Когда в товарищах согласия нет, на ладых дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Иван Андреевич Крылов. Изложенная в предыдущих главах информация позволяет подвести некоторые предварительные итоги. Вы ведь уже знаете, как гулять, как кормить, как купать, как одевать. Осталось только свести полученные сведения вместе и выработать тактику действий, позволяющую без особых усилий вырастить здорового ребенка, сохранив при этом мир и покой семьи. Я по-прежнему имею в виду стандартную семью – изолированная квартира, мама, папа, дитя – Наличие еще одного ребенка, бабушек, дедушек и так далее ни на что существенно не влияет и не является отклонением от стандарта. Представьте себе, что помощи вам ждать не от кого. А коль скоро вы научитесь воспитывать детей без помощников, то с помощниками уж сами придумаете, что делать. В то же время сразу следует признать, что появление новорожденного в неодинаковой степени отражается на образе жизни членов семьи. И дело даже не в распределении обязанностей. Папа, к примеру, при всем желании не может сделать некоторых вещей. Кроме того, люди разных поколений и разного воспитания по-разному представляют себе, что все-таки делать надо. И весь воспитательный процесс напоминает дискуссионный клуб с шараханиями в разные стороны и опасными экспериментами, которые плохо отражаются не только на здоровье ребенка, но и на благополучии семьи в целом. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда зять с тещей, или, как вариант, невестка со свекровью, жившие до появления ребенка душа в душу, становились после того злейшими врагами. Поэтому процесс ухода за ребенком и его воспитание мы рассмотрим с разных точек зрения. Логично предвидеть, что если каждый из членов семьи будет совершать наиболее осмысленные и наиболее рациональные действия, то и семья в целом будет благополучной. Итак, мама. Мать – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. Уильям Теккерей. Итак, очень многое уже позади. Смогли забеременеть, выносили, родили, наконец-то добрались до дома. Впереди еще больше. Вырастить желательно здоровым и желательно с наименьшими затратами сил. Самое главное – Очень постарайтесь ни на кого не рассчитывать. Даже на мужа, каким бы он ни был любимым и замечательным. Без помощи других вам, конечно же, будет тяжело, но вы обязаны сделать все, чтобы эта помощь не стала необходимостью и не превратилась, в конце концов, в одолжение. Я вас уверяю, что правильно организовав режим, прежде всего свой, вы справитесь сами, а идя на поводу у других – Создадите себе и ребенку проблемы. Помните знаменитое «У семи нянек дитя без глазу». Вот и надо стать нянькой. Главной, единственной и, что самое главное, незаменимой. Ребенок может обойтись и без папы, и без бабушек, и без дедушек. Без мамы обойтись нельзя. Выжить можно, но нормальной такую жизнь назвать сложно. Внушите это себе раз и навсегда. Начнем с утра. Главная ваша цель – поскорее остаться наедине с малышом, оградив себя от забот о других членах семьи, папу на работу, старшего ребенка в школу и так далее. Обычно младенец просыпается в 5-7 часов утра, то есть в этом промежутке времени обязательно присутствует кормление. Мы, конечно, можем допустить, что пока мама занимается ребенком, папа готовит завтрак, но я ведь предупредил, мы имеем дело со стандартной семьей, а не с особо благополучной. Для вас же ребенок прежде всего. Покормите. Грудь или смесь непринципиально. Если к концу кормления он начал дремать, сразу же отправьте его спать на балкон. Если же нет, пусть полежит немножко в кроватке голеньким. Но через полчаса в любом случае гулять. Теперь нейтрализуем остальных членов семьи. Кормим папу. Если поел сам, замечательно. Если же не умеет включать кухонную плиту, нечего возмущаться. Учить и воспитывать мужа надо было до беременности. Очень неплохо во время корабления папы и самой поесть. Ну, вот мы и одни. Пусть в доме беспорядок, на кухне немытая посуда, старший сын забыл убрать свою постель и тому подобное. Быстренько делаем два дела. Наливаем в бутылочку воду, которую ребенок будет пить в течение дня, и завариваем череду к вечернему купанию. Все. Теперь самой спать. Желательно в той комнате, что рядом с балконом. Часов в 9-10 ребенок вас позовет. Занесите, покормите и далее по прежней схеме. Немножко побыл в доме и отправляется гулять. Если вы еще не выспались, опять спать. Пока полностью не отдохнете, никакой домашней работы. Уверяю, что к полудню вы почувствуете себя вполне созревшей для других дел. У вас имеется от четырех до семи часов, пока вернется со службы муж. И за это время вполне можно и убрать в доме, приготовить еду, простернуть пеленки и привести себя в порядок. Последнее действие ни в коем случае нельзя недооценивать. Если вы чего-то там не успеваете, найдите тем не менее время для себя. Внешний вид женщины имеет для семейного благополучия не меньшее значение, чем своевременно приготовленный обед и грудной ребенок не повод для того, чтобы от вас шарахались домашние и соседи. Вы ведь прекрасно понимаете, что отсутствие у мужа возможностей, или, что хуже, желание помогать вам, не может быть изменено постоянными напоминаниями о вашей усталости и плохом самочувствии. Тем не менее мужчина, прежде всего, должен стремиться вернуться в дом, где его ждет улыбающаяся и привлекательная жена, семейный обед и покой. Только такой дом стимулирует у него желание что-либо в этом доме делать. Это правда, какой бы она ни оказалась противной и несправедливой с женской точки зрения. Еще раз обращаю внимание. Необходимо очень стараться, хотя бы иногда, чем чаще, тем лучше, напоминать мужу и отцу что ваше отношение к нему ничуть не изменилось. Семья не заинтересована в смещении акцентов. Мол, сначала дитя, а потом уже все остальное. Ребенок заинтересован, а семья нет. И будет очень обидно, если усердно занимаясь только младенцев, вы в конце концов разрушите семью. А потом начнете активно следить за своей внешностью, дабы новую семью создать. Удивительная логика, не правда ли? Но ведь примеров таких тысячи. Семейный вечер должен быть свободен от дел, не имеющих обязательной надобности. Если пришедший с работы папа вынужден гладить пеленки, значит мама не может свой день нормально организовать. И этому есть только два оправдания. Болезнь ребенка или болезнь матери. Но если вы... Полдня проходили с ребенком на руках, потому что оставшись в кроватке один, он плачет, то все это хорошим не кончится. Ребенок может и замолчит, однако плакать будут другие. Малыш по-прежнему спит на балконе, и занести его оттуда в последний раз необходимо часов в 8-9 вечера. Но лучше всего совершить вечерний семейный мацион, погулять всем вместе. Вам ведь тоже не помешает свежим воздухом подышать. После еды не стремитесь укладывать спать, а ежели заснул, то примерно в 22.30 начинайте потихоньку будить. Это единственный случай, когда здорового ребенка надо будить набудить специально. Но лучше разбудить сейчас, чем не спать полночи. Проснулся, массаж, гимнастика, ванна, затем кормление и спокойной ночи. Обратите внимание на мудрость природы. Именно тогда, когда у вас меньше всего сил, первый месяц после родов, ребенок спит большую часть времени. И все условия для того, чтобы восстановиться и вернуться к нормальной с точки зрения собственного здоровья жизни у вас есть. И вы имеете практически стопроцентную возможность эти условия реализовать, если не будете мешать ребенку развиваться в соответствии с законами природы. Не кутать, не греть, выносить гулять, не ограничивать активность тугим пеленанием, не кормить соками, не купать в теплой воде, не беречь от сквозняков и тому подобное. По мере роста малыша, Количество свободного времени и возможностей для отдыха будет меньше. Но вы ведь уже не настолько замучены беременностью и родами, как раньше. Так что справитесь. Вы уже стали для своего ребенка единственной и незаменимой мамой. Но все же не стремитесь принципиальные решения принимать самостоятельно и самостоятельно их выполнять. С точки зрения организации объединенных наций, эмансипация – это хорошо – А вот с точки зрения врача-педиатра – плохо. Дайте возможность отцу проявить инициативу, пусть и он отвечает за своего ребенка. Очень важно при этом понять. В современном мире добиться чего-либо путного можно только совершая осмысленные действия. Чувства и эмоции хороши в любви, но мешают адаптироваться к жестокому окружающему миру. Если ваши взгляды на то, как надо с ребенком общаться, не совпадают со взглядами вашего мужа, то в 90% случаев неправы именно вы. В любом мужчине присутствует преогромное честолюбие, и все им совершаемое требует одобрения окружающих. Женщина обязана всячески поощрять общение мужчины с ребенком, каким бы это общение ни было с ее женской точки зрения, неправильно. Женщина никогда не должна переоценивать собственные педагогические способности. И даже если ваша семья распадается, абсолютно недопустимы, глупы и нелогичны запреты на общение отца и ребенка. Поменьше воюйте с мужчинами в доме. Отсутствием инициативы и присутствием лени они во многом обязаны женщинам. Ну и что с того, что не получилось? Подумаешь, запеленал, а у малыша нога вылезла. Подумаешь, каша пригорела. Подумаешь, опоздал на молочную кухню. Да переживем. Лишь бы было желание пеленать, варить, ходить и так далее. Любую более или менее разумную инициативу со стороны мужчин исходящую следует поддерживать. Но сплошь и рядом по Михаилу Михайловичу Жванецкому. «Сам же придумаешь, сам же и будешь делать». Тебя же и накажут, что плохо сделал. Описанная классиком ситуация была типичной для социалистической системы производства, но советские женщины успешно перенесли ее в семью. Теперь папа. Не надо другого образца, когда в глазах пример отца. Грибоедов. Большинству из вас по книгам и статьям прекрасно знакомо знаменитое словосочетание «мать и дитя». Похожая по звучанию фраза «отец и дитя» вызывает ехидные усмешки, что вполне объяснимо особенностями наших семейных взаимоотношений в частности и нашим отношениям к жизни вообще. Поклонники социалистического реализма прекрасно помнят цитаты из многочисленных романов, где, став уже взрослым, герой или героиня, вспоминает о своем детстве. Почерневшие от угольной пыли могучие руки отца, вернулся из похода отец и так далее. Таким образом, роль отца в воспитании сводилась к тому, чтобы, придя с работы, прижать к могучей груди ребенка и, выполнив тем самым родительский долг, мирно отойти ко сну, дабы, отдохнув, с новыми силами вернуться к построению коммунизма. До революции 1917 года отцы были поактивнее. Они нередко принимали на себя важные педагогические решения. Я тебя породил, я тебя убью, Зана тебя не держу, помню, как носил на руках, ну а затем уже воспитывали, как положено. Воспитывали. Но об этом чуть позже. А сейчас, когда он только что родился, вполне резонно и даже естественно, что вы не испытываете к ребенку тех чувств, которые видите постоянно на лице у супруги. Если вам еще нет 30 лет, это вообще абсолютная норма. Вы в глубине души очень ждете того часа, когда сможете с ребенком общаться, разговаривать, ходить вместе в цирк или зоопарк, рассказывать ему про всякие приключения из вашей жизни. До этого не так уж много времени осталось. И не волнуйтесь, не находя в себе особых чувств. Делиться с женой сомнениями не следует. Однако, знайте, для мамы младенец близок биологически. Вне зависимости от того, какой он. Здоровый, больной, спокойный, крикливый и так далее. А для папы малыш интересен как существо социальное. Не как детеныш, а как человек. И неудивительно, чем старше будет ребенок, тем больше интерес и большую любовь вы будете к нему испытывать, а его чувства будут совершенно такими же. Поэтому главная точка приложения ваших усилий – мама-ребенка, которая, хотите вы или не хотите, должна быть и будет сначала мамой и только потом уже вашей женой. И надо смириться с тем, что материнский инстинкт сильнее любви к вам. Но чем меньше времени будет уходить на потребности младенца, тем больше времени останется на вас, на вашу еду, вашу одежду и тому подобное. И хотя бы из эгоистических соображений вы более, чем кто бы то ни было, заинтересованы в нормальном воспитании ребенка. Вот тут и пригодится ваше мужское здравомыслие. Ведь многое из того, о чем в этой книге написано, с точки зрения мужчины, очевидно. А с точки зрения женщины, странно или страшно. И вероятность того, что супруга колеблется, а вы нет, очень велика. Поверьте, ваша любимая женщина, то есть мать вашего родившегося или будущего ребенка, только делает вид, что она знает, как его кормить, одевать, купать и лечить, что купить, где поставить кроватку, когда гулять, сколько спать и так далее и тому подобное. Да. Материнский инстинкт в несколько раз сильнее отцовского. Да, вам не дано испытать, каково это, когда там внутри кто-то ножкой дрыг, какая это неземная легкость, какое блаженство, когда после нескольких часов боли он закричал, а значит стала мамой, стала настоящей женщиной. Как это кормить грудью? Что они чувствуют? Но трудность биологической роли забеременеть, выносить, родить и выкормить намного сложнее, чем уговорить и смочь? Так вот, трудность биологической роли вовсе не свидетельствует о большем знании и большем умении ориентироваться в функциях социальных. Еще раз подчеркиваю, знаний о том, что с ребенком делать, у состоявшихся папы и мамы Абсолютно одинаково, то есть практически их нет. Кому принимать решения? Кто прав? Женские чувства, эмоции, инстинкты или мужские рассудительность, логика, здравый смысл? Вероятность того, что неправильное решение будет принято мужчиной, многократно меньше. Но главное в другом, только бы сами мужчины это, во-первых, поняли, а во-вторых, захотели захотели принимать эти самые решения. Конечно, всегда будут вопросы спорные, когда без специальных знаний, без помощи специалиста, врача или педагога правильное решение принять трудно, почти невозможно. Но огромное число проблем по размышлению зрелым оказываются вполне и благополучно разрешимыми. Помогите жене преодолеть сомнения. Малыш ведь ваш общий, а одно решение на двоих – принимать легче. Сделайте все, чтобы оградить ее от стрессов, принять на себя огонь старших товарищей и самому не устраивать истерик по пустякам. Конечно же, вас беременности роды тоже утомили, но не до такой же степени. Стереотипы, женская работа, мужская работа преодолеваются легко. Стоит только захотеть, и у самого мужика весьма быстро появляется уверенность в своих силах, Убежденность в том, что он лучше кого бы то ни было знает, что нужно его ребенку. Нет никаких дискуссий по поводу того, что вам делать можно, а чего нельзя. Можно все, и ваша тяга к ребенку – бальзам на душу его матери. Постарайтесь, очень постарайтесь проявлять инициативу самостоятельно, не дожидаясь просьб и не доводя дело до понуканий. Очень хорошо с самого начала взвалить на свои плечи тяжкий груз каких-либо конкретных действий. Например, купание ребенка в ванне у мужчины всегда получается лучше. Разного рода манипуляции с младенцем – тоже ваша прямая задача. У мамы может просто сил не хватить. Но если вы изъявите желание чего-нибудь постирать, погладить или приготовить – то благополучию вашей семьи можно будет только позавидовать, а переложить на себя бремя магазинов и прачечных было бы совсем славненько. Совершенно очевидно, что продолжение рода с любой точки зрения, биологической, экономической, социальной, является одним из наиглавнейших предназначений человека. И если здоровье позволяет вам иметь детей, то это счастье. Еще важнее для мужчины – обеспечить материальное благополучие своей семьи, своего ребенка. И вполне логично предположить, что коль скоро вы нашли в себе силы малыша заиметь, то подразумевается ваша возможность его прокормить. И здесь приходится с грустью констатировать, в подавляющем большинстве случаев роль отца совсем не из главных атак эпизод. Я, как врач-педиатр, в течение многих лет имею возможность просматривать так называемую паспортную часть истории болезни. В графе «Место работы и возраст родителей» сплошь и рядом читаешь. 21 год, студент. Или 24 года. Временно не работает. И начинаешь невольно представлять себе такую ситуацию. Некий студент 21 года от роду решил завести себе аквариумных рыбок. Сначала этот молодой человек подсчитает, сколько на это надо денег потратить. Потом подумает, какой купить аквариум и где его поставить. Посоветуется, каких запустить туда рыбок. Определиться с вопросом, кто, когда и чем этих рыбок будет кормить. Рыбки – прелесть. Они, как это нежестоко звучит, даже умирают молча. Но вот тот же самый студент, которому надоело целоваться в подъездах и арендовать квартиры у приятелей, решает обзавестись семьей. Его воображение рисует радужные перспективы тепла, уюта, а также никем и ничем не ограниченной половой жизни. Но через некоторое время оказывается, что от этой самой жизни случаются дети. А еще месяцев через девять выясняется – кроватку ставить негде. Денег, уюта и покоя нет, а половой жизни не очень-то уже и хочется. Но дело сделано. Именно в такой ситуации и возникает настоятельная необходимость пересмотра наших традиционных представлений о роли отца. И последнее, но очень важное. Социальный долг отца – сделать своего ребенка счастливым. Прежде всего помнить и понимать, счастье ваших детей – определяется их способностью думать, обучаться и принимать самостоятельные решения. Развить эти способности может именно мужчина, отец. Прекрасно известно, что великие педагоги, Макаренко, Сухомлинский, Корчак и так далее, были мужчинами. В обычной средней школе учитель и учительница совсем не одно и то же. Вспомните свои школьные годы, поговорите с вашими детьми. Ну и кто был лучше, кто больше запомнился. Короче говоря, общепринято, что мужчина, занимающийся воспитанием ребенка, способен добиться гораздо больших успехов, нежели женщина. Глубоко все равно, когда дитя ваше научится читать, но общечеловеческие ценности должны быть привиты. И это однозначно, но реально возможно лишь тогда, когда эти ценности являются ценностями для вашей семьи. Пообещал? Сделай, не ври, не опаздывай, больно? Терпи, не скули, не просись на ручки, мама тоже устала, политика грязь, деньги временные, музыка, живопись, литература вечны, семья святое, религия – личное дело каждого. Если для вас все это так, так и будет ваш ребенок человеком. Бабушки и дедушки. Тут же бабушка хлопочет, дать совет полезный хочет, как лечили в старину. Сергей Михалков. Для начала отмечу, что говоря о бабушках и дедушках, я обращаюсь главным образом и прежде всего именно к бабушкам. Ведь бабушка в сравнении с дедушкой почти всегда более эмоционально, менее управляема и, как это ни парадоксально, заметно более активна. Мой опыт показывает, переговоры с врачом бабушки осуществляют в 20 раз чаще, чем дедушки. Этот факт сам по себе символичен и показателен. Отрицать огромную роль бабушек в деле воспитания подрастающего поколения ну, просто бессмысленно. В нашей стране это бессмысленно вдвойне, поскольку подавляющее большинство молодых семей вообще не в состоянии без помощи бабушек обеспечить ребенку нормальный уход и воспитание. Перечислим для начала факторы, обусловливающие именно такое положение вещей. Первое. Наша семья часто не является полноценной ячейкой общества. Она не самодостаточна. Вступившие в брак молодые люди не могут выжить без постоянной помощи старших товарищей. Дети, как правило, появляются на свет не потому, что этого очень хотели родители, а потому, что так получилось. Сами виновники происшествия не имеют ни отдельного жилья, ни средств к полноценному существованию, владеют жильем как раз бабушки, и финансовую помощь оказывают тоже бабушки, которые, как правило, совсем не старушки, а наоборот, женщине в расцвете сил и материальных возможностей. Второе. У мамы и папы. Отсутствует какой-либо опыт, какие-либо знания касательно того, что с детем надобно делать. Под рукой всегда есть их собственные родители, такой опыт уже имеющие. Третье. Процесс ухода за ребенком постоянно требует принятия весьма ответственных решений. Молодые папа и мама очень боятся, да и просто не хотят принимать не только ответственных, но и вообще никаких решений. Весьма удобная позиция, особенно с учетом того, что рядом под рукой имеются все те же бабушки, готовые эти решения принимать. К моменту появления в семье детей, папы-мамы часто сами еще не становятся взрослыми, и папам-мамам очень хочется гулять, танцевать и играть. А ребенок мешает радоваться жизни, а помощь бабушек позволяет быть мамой-папой, но в то же время не грустить по поводу того, что бесцельно пропадают молодые годы. С учетом перечисленных выше пунктов становится очевидным следующий факт. Само понятие «бабушка» вполне может рассматриваться не в качестве конкретного человека, а в качестве очень значимого социального феномена, требующего отдельного изучения. В течение многих лет мне приходится контактировать с бабушками самым тесным образом. Выводы однозначны. Без учета этого явления почти невозможно организовать нормальный уход и воспитание детей. Главной проблемой участия бабушек в воспитательном процессе является проблема собственности. То есть собственности на дитя. Чувствуя в себе силы и желание помогать. Бабушка, тем не менее, на уровне подсознания чувствует, что это не ее ребенок. Не своей вещью нормальный человек пользуется с особой осторожностью. Тут главное не навредить. Ну а Представление о том, что для ребенка вредно, опасно и нежелательно, у бабушек абсолютно конкретны: вредно не есть, вредно мерзнуть, вредно плакать, вредно мочить уши, вредно ходить босиком и тому подобное. Таких вредностей сотни. Неудивительно, что бабушки на воспитание отличаются повышенной заботливостью, граничащей с патологией. Ни о каких закаливаниях, сквозняках и холодных пятках даже речи быть не может. Отдельный вопрос болезни. Если можно лечить, а можно подождать, бабушка всегда предпочтет лечить, как бы чего ни вышло. Одновременное участие представителей двух поколений в воспитательном процессе часто порождает множество проблем, которые не менее часто переходят в очень серьезные конфликты. Любимый зять становится врагом номер один, очаровательная невестка превращается в ленивую неумеху, словосочетание «твоя мать» в различных падежах все чаще употребляется супругами в процессе выяснения отношений друг с другом. Фраза «ты такой же», «такая же» как твоя мать, и я с твоей матерью жить не хочу, иногда становится финальным аккордом, извещающим о распаде очередной семьи. Предотвратить возможные конфликты можно. Для этого всем участникам воспитательного процесса следует расставить точки над «и» и определиться с понятием ответственности и с понятием собственности. Приоритетную роль в выяснении отношений просто обязаны сыграть, Именно бабушки, как люди более опытные и, по крайней мере, теоретически, более мудрые и более уравновешенные. Способность любить вообще и особенно способность любить детей имеют теснейшую связь с возрастом человека. Не в состоянии, биологически не в состоянии 20-летние девчонки и мальчишки испытывать те же чувства, что и зрелая женщина, мать этих мальчишек-девчонок, которые доигрались и стали сильно взрослыми. Дорогие бабушки, очень вас прошу найти мужество дослушать эту главу до конца, а там, там уже будет что будет. Ведь ваше главное отличие от молодых – опыт. Им многое еще предстоит, а вы своего ребенка уже благополучно вырастили и поженили, ну или выдали замуж. Оглядываясь на пройденный путь, вы убеждены в том, что точно знаете, как надобно поступать с ребенком. Но был ли ваш путь легким? Вспомните, всегда ли вы были согласны с родной мамой? Абсолютно ли вы уверены в вашей правоте и вашем праве? Советовать или, что еще хуже, принимать решения? Ведь воспитание ребенка окружено огромным количеством традиций, заблуждений и предрассудков. А многие вещи, однозначно воспринимаемые как правильные, на самом деле таковыми не являются. Вот, например, вас учили, что ребенка необходимо туго пеленать. И вы пеленали, уверены, так надо. Почему надо? Что, есть хоть одно живое существо, не дающее своему детенышу пошевельнуться? Вас учили не кормить ребенка по ночам. Почему? Где это видано, чтобы у матери было молоко, а ребенок при этом кричал от голода? Неудивительно, что идеалом красоты стал пухлый младенец с явными признаками ожирения и красными от аллергии щечками. Вы готовы на все, лишь бы оградить внука от опасностей, поскольку убеждены в его слабости, болезненности и неподготовленности к жизни. Но ведь это совершенно не так. Болезненными дети, как правило, не рождаются, а становятся. Жизнь очень и очень изменилась. И многое из того, что было правильно в прошлом, стало ну, бессмысленным сейчас, В условиях голода вполне логично дать ребенку желток единственного на всю семью яйца. Но при нормальной жизни не лучше ли накормить должным образом маму? Если ребенка кормили коровьим молоком, приходилось давать соки для восполнения потребностей в витаминах. Это в прошлом. Но зачем в месячном возрасте давать сок, когда есть возможность купить молочную смесь, в состав которой все нужные витамины уже включены? Все вышеизложенное я говорю с одной единственной целью – убедить вас в том, что вы не являетесь носителями абсолютной истины, как, впрочем, и я сам, но в силу профессии мне постоянно приходится сталкиваться с таким количеством несуразностей, главным образом педагогических, что волосы встают дыбом. И хотите – верьте, хотите – нет, но дети из семей, где бабушки не живут вместе с внуками, попадают в больницы заметно реже. Да, это так. Ибо там, где некому или некогда кормить ребенка, отказывающегося от еды, заставлять ходить по дому обязательно в носочках, не выскакивать раздетым в коридор, не пить сырую воду и тому подобное. Так вот, в таких семьях дети гораздо здоровее. И это очевидный факт, говорящий о том, что обильная еда и тепло не имеет никакого отношения к любви, скорее наоборот. Самое главное правило, обязательное для исполнения дедушками и бабушками, звучит так. Никогда и ни при каких обстоятельствах не принимать никаких решений, касающихся образа жизни ребенка, а тем более навязывать эти решения его родителям. Ответственность за счастье и здоровье малыша несут только мама и папа. Вы должны с этим смириться. И как бы вам этого не хотелось, никакой ответственности никогда на себя не брать. Пусть делают со своим ребенком, что хотят, самостоятельно отвечая за все. И это не бездействие, не закрывание глаз. Это единственный и самый верный путь к миру и покою в семье, к нормальным взаимоотношениям между поколениями. И раз уж вас просят чего-то не делать, не кормить, не одевать, не греть, не покупать, так и не делайте. Если вы имеете время и желание помочь, то постарайтесь помогать пассивно, осуществляя лишь действия, не требующие принятия принципиальных решений. Вы готовы одеть ребенка? Пусть скажут во что. Вы готовы к покормить? Пусть скажут, когда, чем, какой температуре и в каком количестве. Вполне возможно, что в подобной ситуации мама и папа захотят или просто будут вынуждены хоть что-нибудь почитать. А ведь вполне закономерно положение вещей, при котором книги типа «Ваш ребенок» бабушки читают чаще и более внимательно, чем мамы. Но вы ведь можете очень-очень помочь вообще ребенка, не касаясь. Погладить, постирать, убрать в доме, приготовить еду, сходить в магазин или на молочную кухню. Ваша помощь – это подарок. И никогда, никогда не вспоминайте и не напоминайте о своих добрых делах. Лучше уж ничего не делайте. Я вполне допускаю, что ваша молодежь может занять пассивную позицию, добровольно передав в руки бабушек и дедушек воспитательный процесс. Но в этом случае вы становитесь мамой. И папой, поскольку приняв на себя ответственность, вы автоматически перестаете быть дедушкой и бабушкой. Вы, конечно, помните народную мудрость о том, что муж голова, а жена шея. Вы ведь прекрасно понимаете, что мудрая женщина никогда не даст супругу понять тот факт, что как раз она и есть в доме хозяин. С конфликтами поколений на почве воспитания детей ситуация ну, абсолютно аналогичная. Искусство быть Настоящей и полноценной бабушкой как раз и состоит в том, чтобы создать у биологических мамы и папы полную иллюзию того, что именно они и являются настоящими и полноценными родителями.